Глава девятнадцатая. Эштон Харт наблюдал, как принцесса бежит в сопровождении самого никудышного из возможных соперников. Его потрясла жгучая волна ревности, гнева и негодования. Он и сам не ожидал от себя подобной реакции. Эштон столько лет мирился с присутствием Фрейзера в жизни Розмари. Было больно, но он терпел. Свыкся. А сейчас чувства не желали подчиняться, вышли из-под контроля, не оставив камня на камне от его выдержки. «Она моя! Моя!» — кричало сердце. «Она никогда не была и не будет твоей», — говорил разум. Эш понимал, почему Розмари сделала это, почему уехала с Миком Фрейзером. И боль от осознанного предумышленного предательства, трусливого бегства усилилась стократно, раздавила его. Эш чувствовал, что едва держится на тонкой грани и впервые боялся сломаться. «Эш?» — окликнул его тихий голос Лейлы Барт. Она стояла совсем близко, стоит только руку протянуть. Но он заметил ее только сейчас. Эштон перевел дыхание, собрался с мыслями. «Я говорил, как потрясающе ты сегодня выглядишь». Натягивая на лицо улыбку, наигранно беспечным голосом спросил Эштон. Лейла медленно кивнула. Она смотрела на него задумчиво и строго. В глазах читалась внутренняя борьба. «Интересно, с какими демонами борется Лейла Барт?» Ослепленный собственными душевными муками, Эштон и предположить не мог, что этим демоном является он сам. Девушка тряхнула светлыми волосами, словно отгоняя мрачные мысли и сомнения. И снова тяжелый взгляд обрушился на него. И вдруг она улыбнулась нежно, с облегчением, словно приняла важное для себя решение. «Ты можешь догнать ее», — сказала она тихо. «Пока еще не поздно». Эш вздрогнул изумленно, уставившись на хрупкую белокурую красавицу. «Он ослышался? Мир сошел с ума?» «Ну уже! отчаянно воскликнула Лейла. В глазах ее сверкнули слезы. «Не мучи меня больше. Уходи или останься. Решай сейчас». «Милая, о чем ты говоришь?» Выдохнул Эштон. «Жалкая попытка». «Я же не слепая, Эш». Горькая улыбка тронула побледневшие сухие губы. «Я вижу, что с тобой происходит. Тебе все равно придется выбирать. По-другому не получится. Только прежде, чем решишь, кто тебе нужен, подумай хорошенько, Эштон Харт. Нужен ли ты ей?» «Лейла». Хрипло прошептал Харт и протянул руку. Девушка отпрянула отрицательно покачала головой. «Я знаю, что чувствую. И мои чувства вряд ли изменятся, но я смогу жить дальше без тебя, если ты так захочешь. Я понимаю, почему ты полюбил Розмари. Правда. Я сама очарована ею, но я также понимаю, что она не нуждается в любви. Ей достаточно того, что есть. Твоей преданности, привязанности, участия. Твоего присутствия в ее жизни». Ты можешь пойти за ней попытаться, но боюсь, что твоя участь повторит судьбу Мика Фрейзера. Вы придумали себе богиню, но та женщина, которую вы все время делите, не имеет с ней ничего общего. Розмари живет в мире грёз, где единственным идолом является она сама. Ты в чем то права, Лейла. Откинув притворство, признал Эштон. Но я знаю Розмари лучше и дольше. Иногда достаточно нескольких минут, чтобы понять, что за человек находится перед тобой. Я просто сказала свое мнение. Ты волен не согласиться. «Я готова тебя отпустить, но если ты останешься, я буду драться, Эш». «Я не сдамся, пока не одержу окончательную победу». «Не нужно сражений». Эштон пронзительно взглянул в корей глаза невесты. «Розмари сделала свой выбор много лет назад. Кто я такой, чтобы оспаривать ее решение?» «Ты уверен?» Лейла требовательно посмотрела на него. «Да», — тихо ответил Харт. «Но меня не устраивает, что последнее слово остается не за тобой, а за Розмари». Ты должен решить сам, и никто другой. У тебя есть время до полуночи. Разберись в себе, поговори с Розмари. Как в сказке про Золушку, помнишь?» Иронично улыбнулась Лейла. «После полуночи я навсегда уйду из этого дома и твоей жизни, если ты не вернешься вовремя. Я должна быть уверена, что выхожу замуж за человека, который действительно выбрал меня. Согласись, роль запасного варианта унизительна. Ты не запасной вариант, Лейла». Я сделал тебе предложение, потому что верил, что ты та женщина, с которой я готов создать семью. Господи, я и сейчас уверен, но...» Эш в отчаянии взъерошил волосы. Хорошо, что рядом нет любопытных ушей, иначе предрассудков было бы не избежать. Гости, словно почувствовав, что парочке нужно поговорить, оставили их на время в покое. «Но меня не устраивает, Эштон», — печально ответила Лейла. Зайдешь на чашечку кофе?» Выходя из такси, Розмари задержала на Фрейзере вопросительный взгляд. Его не нужно было просить дважды. Просияв довольной улыбкой, мужчина выбрался из машины. «Разумеется». С наигранной нежностью кивнул он. Рос усмехнулась про себя. «Нам нужно окончательно выяснить отношения». Направляясь к автоматическим воротам, пояснила Розмари. «Я за, милая. Давно пора». Радостно поддержал миг. Закрывая за Миком входные двери, Рос услышала, как на парковку въехала еще одна машина. Сердце тревожно ёкнуло. Она знала, кто к ней пожаловал, и даже ждала его. Поэтому и пригласила Мика. «Так что ты хотела сказать?» — спросил Мик, вальяжно устраиваясь на диване. «Том самом, где еще вчера?» Розмари отвела взгляд. В груди образовалась дыра глубиной в пропасть. «Ты выслушаешь меня, Мик», — решительно начала женщина. Взгляд ее был полон непоколебимой уверенности. «А потом уйдешь и никогда не вернешься. Ты не будешь мне звонить?» Не будешь преследовать. Подожди. Лицо Фрейзера вытянулось от неожиданности. И ты не будешь задавать вопросов, потому что, когда я закончу, у тебя их не останется. Стальной взгляд пригвоздил его к месту, лишив дара речи. Такой свою бывшую жену Мик еще не видел. Начну с главного. Я не люблю тебя, Мик. И что бы ты ни делал, это не изменится. Я верю в твое искреннее раскаяние и прощаю тебя. И в свою очередь тоже хочу попросить прощения и признаю в том, что случилось с нами. Мы виноваты в одинаковой степени. И лучший выход — разойтись в разные стороны. Ты заслуживаешь нормальных отношений с женщиной, которая тебя искренне полюбит. И эта женщина не я. Я не способна никого сделать счастливым, Миг. Ни тебя. Ни того, кто сейчас стоит за дверью, не решаясь открыть дверь своими ключами. Не знаю, кто виноват в том, что я не могу строить замки на песке и с головой окунаться в водоворот чувств. Привязанности от меня, ограничивают мое вдохновение. Талантливые люди часто одиноки, им сложно адаптироваться и разделить душу на две части. Я и так отдаю слишком много в каждой своей работе, в каждом эскизе. И это все, что я умею. Все, чего желаю. Моя избалованная муза, мое призвание, моя слава. И ты, как никто другой, знаешь, о чем я сейчас толкую. Вспомни, сколько раз за семь лет ты видел меня настоящую, неодержимую очередной идеей или увлечением. Мы жили под одной крышей, но в разных мирах. И так будет всегда. Тебе только кажется, что Эштон Хард – всех проблем. Нет. Он просто один из источников моего вдохновения. И то, что происходит между мной и им, не описать словами. Гораздо больше и глубже, чем ты представляешь. Но пришло время отпустить и его тоже. Я долго видела только себя». Жила ради себя и не замечала, как разрушаю жизни тех, кто по-настоящему дорог мне. Пришло время отпустить вас обоих. Прости, что заставила тебя пережить ад и муки ревности. Виной тому моя глупость, слепота, эгоизм и равнодушие. Я отдаю отчет, как беспощадно вела себя с тобой, с Сэштоном. Я потребитель. Я была верна тебе как жена, как женщина. Но я никогда не была твоей. Я принадлежу только себе самой, своему призванию. И не хочу ничего менять. В мире осталось достаточно высот, которые мне еще предстоит покорить. Я никогда не остановлюсь и не успокоюсь. Домик с белым забором, собака, трое детишек и выходные всей семьей на природе — для других женщин, нормальных женщин. Я же не вижу себя в этой идеалистической картинке. «Что с тобой не так, Росс?» Порывисто вставая на ноги, спросил Мик. Он изучающе наблюдал за ее лицом, в глазах застыла грусть и сожаление. «Почему ты так боишься реальной жизни?» Почему не хочешь дать себе шанс? Рискнуть и стать счастливой. С белым забором, детишками и собачкой в розовом комбинезончике. Что плохого в семейных узах? Ты лукавишь сейчас. Я знаю, как ты ценишь отца, как любила свою мать. И гребаного харта, будь он неладен. Ты выросла в полноценной любящей семье без потрясений и драм. Откуда это неприятие, Рос? Этот страх? Возможно, дело в том, что тебя удочерили? У тебя комплекс неуверенности в себе? «Что?» «Я не знаю, Мик. печально покачала голову Розмари. «Хотела бы понять. Возможно, когда-нибудь я разберусь в себе и начну новую жизнь. Но не сейчас. Не с тобой. Тебе не картины нужны, не выставки и признания, а хороший психиатр. Ты понимаешь, что больна? Человек не может быть один. Мы стадные животные, Рос. Такова наша природа», — с нажимом сказал Фрейзер. Розмари равнодушно пожала плечами. «Значит, я отличаюсь от других людей?» «Нет никакой надежды?» С тоской спросил Мик. «Мне жаль, но нет», — уверенно ответила Розмари. «А сейчас ты должен уйти. Там за дверями стоит Эштон. Прошу, не устраивай сцен. Проигрывать нужно уметь, достойный с высоко поднятой головой». «Он тоже ждет ответа, Рос», — констатировал Мик. «Я скажу ему то же самое, что и тебе. Слово в слово». И Розмари солгала. Солгала, потому что знала, что на Харта не устроят объяснения и доводы, приведенные Мику Фрейзеру. Эш понимал Розмари больше, чем бывший муж. Ему частично было известно, что стало причиной ее бегства. Семейная идиллия, которую так красочно обрисовал Мик, вовсе не была идеальной. В жизни ее родителей было достаточно драмы скелетов в шкафу. Розмари сказала, что ну что простила Мика. Полуправда, но она понимала, как примет ее Харт. До свадьбы оставался всего месяц и Рос сможет продержаться и поддержать в Эштоне уверенность в том, что выбрала Мика. И ее прощение грехов бывшего мужа не имеет ничего общего с воссоединением. Она должна сдержать обещание. Эштон будет счастливым и получит все, что она украла у него. Украла много лет назад, когда маленькая девочка пришла на помощь своей любимой мамочке, лишив его шанса на полноценную семью. Не ее вина, что Мелани не нашла в себе сил признаться мужу. И не вина Елены Харт, которая так любила Моргана, что ушла, не обернувшись, не осмелившись разрушить его семейную жизнь, лишить дочь отца. Откуда Елене было знать, что малышка, обнимающая жену Моргана, не была его ребенком ни официально, ни генетически? Просто девочка, которую Мелани Митчелл присмотрела в приюте. Нет, в случившемся не было злого умысла. Просто случай. С обстоятельств. Елена заплатила за него разбитой жизнью. Мелани годами постоянного страха разоблачения. Морган не несбывшимися надеждами. Но больше всех пострадал Эштон. И только один человек выиграл от трагедии, связавшей все эти жизни воедино. Розмари, сиротка из приюта. Она обрела семью в тот момент, когда тот, кто имел все права, потерял. Незнание не избавляет от ответственности. Розмари не забывала об этой святой истине с тех пор, как Мелани рассказала ей правду.